Адольф Тьер говорит о 1800 убитых и раненых французах. Луи Мадлен называет меньшую цифру – 1200 человек. Почти все высшие офицеры были ранены или убиты. Потери испанцев, по одним данным, составили 978 человек, в том числе 243 человека убитыми и 735 человек ранеными. По другим данным, в первой дивизии Рейдинга было 83 убитых, 273 раненых и 409 пропавших без вести. Во второй дивизии Декупиньи 106 убитых, 294 раненых и 404 пропавших без вести. Итого 1569 человек. Луи Мадлен считает, что у испанцев при Байлене только убитых было 735 человек. По данным, не имеющего национальных пристрастий в данном вопросе, Эндрю Джексона, французы потеряли под Байленом, убитыми и ранеными, чуть больше двух тысяч человек. Испанские же потери составили менее тысячи человек. Жара Достигало 38 градусов в тени Но тени этой не было нигде Больными раненым негде было укрыться и передохнуть И вот в этот драматический момент В тылу Дюпона со стороны Андухара Сверкнул ряд штыков Это показалась армией генерала Кастаньеса Приди Ведель чуть-чуть пораньше А кастанис чуть-чуть попозже И все могло бы повернуться совсем по-другому. Таковы эти великие и трагические случайности, зачастую мелкие, но всегда по своим последствиям сопоставимые с бесконечностью, которую никто не в силах постичь. Обескровленные и измученные французы оказались зажаты с двух сторон, как будто в поединок двух изрядно измотавших друг друга боксеров в десятом раунде вмешался третий, совершенно свежий, и встал на сторону одного из них. Осознав властную необходимость капитуляции, Дюпон окончательно прекратил сопротивление и запросил у Рейдинга перемирие, выслав к нему парламентера с белым платком на конце шпаги. А что ему еще оставалось делать с такой изнемогающей от голода и усталости армией, без боеприпасов и провианта? Остальные генералы также проявили благоразумие и, несмотря на всю свою патриотическую скорбь, Ясно представляя себе действительное положение дел, покорились. Ведь никто из них не знал, как продолжать борьбу. Генерал Приве, правда, предлагал бросить обоз и прорываться на север. Но как осуществить это на практике? Как пройти через непроходимые горы Сьерра-Морена? Он толком не знал. Дэвид Чандлер пишет. По-видимому, Дюпон намеревался делать новые попытки вырваться, но состояние его новобранцев было настолько плохим, и их моральный дух упал так низко, бригада швейцарских наемников дезертировала к Кастанесу, что он решил прекратить дальнейшие фронтальные атаки и вместо этого просить перемирия. Парламентером стал капитан Деви Лутре. Этот офицер был шталмейстером императора, Но мечтая о настоящей воинской службе, выпросил для себя разрешение отправиться в поход с корпусом Дюпона. И вот сейчас ему предстояло отвести генералу Редингу письмо за подписью главнокомандующего французской армией, в котором тот просил перемирия. Дюпон просил прекратить бойню и готов был очистить Андалусию от своих войск. Генерал Рединг армия которого была также обескровлена многочасовым сражением, согласился прекратить огонь на несколько часов, чтобы иметь возможность связаться с Кастанисом и организовать переговоры о капитуляции французов. Для ведения переговоров об условиях капитуляции Дюпон выделил двух своих генералов – Мореско и Шабера – людей, уважаемых в армии и вполне надежных, наделенных неограниченными полномочиями, добиться от испанского командования наименее тягостных условий для попавшей в безвыходное положение армии. Переговоры начались, и можно себе представить, какими трудными они были в тех условиях, в которых оказался отряд Дюпона. В районе пяти часов вечера До ушей Дюпона вдруг донесли звуки выстрелов со стороны Байлена. «Почему стреляют? Ведь мы договорились не открывать огонь, пока идут переговоры», — раздраженно спросил Дюпон. Выстрелы не замолкали и раздавались все сильней. Лицо Дюпона исказила мука, словно каждый новый выстрел был для него пыткой. а Адъютант что-то пробормотал в ответ, не зная толком, что доложить, — «Почему стреляют?» — повторил свой вопрос Дюпон. В этот момент к ставке главнокомандующего примчался офицер в запыленном мундире и объявил, что к Байлену с противоположной стороны наконец-то подошла дивизия Веделя. Это она начала перестрелку с частями генерала Рединга, атаковав их с тыла. «Ах, Ведель!» «Если бы он подошел раньше, где же он был все это время?» Возмущенно обратился Дюпон к своим приближенным. «Он потратил почти целый день на то, чтобы пройти каких-то двадцать километров». Действительно, генерал Видель потратил почти двенадцать часов на то, чтобы преодолеть расстояние от Ла-Каролины до Байлена, которое равнялось всего двадцати четырем километрам. Нетрудно подсчитать, что даже если бы он двигался со скоростью три километра в час, то должен был бы подойти примерно к полудню половине первого. Что он делал еще почти пять часов столь ответственный для исхода компании момент? Это так и остается загадкой. У Абеля Гюго по этому поводу мы читаем. Генерал Ведель потерял драгоценное время, давая своим войскам, измученным жарой, отдохнуть в дороге. Адольф Тиер уточняет. Он потерял два часа на формирование колонн и вышел только в пять часов. Жара уже была сильной. Его войска из-за близости противника шли плотными колоннами, поднимая удушливую пыль. Везде, где было хоть немного воды, колонны останавливались, чтобы освежиться. Таким образом, к одиннадцати часам они были лишь в гуар на полпути от Ла-Каролины до Байлена. Как бы то ни было, положение внезапно изменилось. Теперь уже армия Рединга была формально окружена французами у Байлена. Но у Дюпона к тому моменту не было ни сил, ни желания начинать все сначала. Его не без оснований мучила тревога, боязнь, что сражение возобновится. От одной мысли о том, что тогда произойдет, сердце его предательски сжималось. Соглашение о прекращении огня достигнуто. Велись сложные переговоры с испанцами. Эта стрельба Веделя могла все только испортить, ведь генералы Мореско и Шабер теперь стали заложниками. Собственно, заложником был теперь весь его отряд, начиная от самого главнокомандующего и кончая последним солдатом. Дюпон послал к Веделю гонца с приказом остановиться. Относительно поведения генерала Веделя существует две противоположные точки зрения. Одну из них формулирует Дэвид Чандлер, другую – Владимир Шиканов. Сравним их. Владимир Шиканов, командовавший французскими войсками За внешним фронтом окружения к северу от Байлена генерал Ведель развернул полки назад и нанес мощный удар по испанцам, захватив две пушки и тысячу стопленных. Обе французские группировки разделяло лишь около двух миль. И вот именно в это время начался беспримерный театр абсурда, подобно которому не найти во всей истории наполеоновских войн. Ссылаясь на заключенное перемирие, Дюпон запретил Веделю дальнейшей атаки позиций испанцев и приказал вернуть всех пленных и трофей.